Я отдавала себе ясный отчет в том, что делала. Как правило, страсть плохо соседствует с разумом, но мне так было проще. И еще до того, как Влад повез меня в отель, я решила для себя самой, что сделаю это исключительно для собственного удовольствия. Потому что имею право. Потому что заслуживаю этого. Трудно было игнорировать сексуальное напряжение между нами, которое нарастало с каждым днем, с каждым прикосновением, с каждой двусмысленной фразой. и собственным голодом, рожденным тягой к этому человеку, и полным отсутствием сексуальной жизни. И ведь все было по сути просто. Он – свободный мужчина, а я – свободная женщина. Так почему было не дать волю своим желаниям, не думая при этом о последствиях? Я смотрела на случившееся между нами именно так, как на обоюдоострую потребность близости, получившую, наконец, выход. Без дальнейших планов и каких-либо обязательств. Так было легче всего. Разочаровываться в очередной раз от собственных ожиданий мне не хотелось. Оставшиеся дни отпуска промчались как одно счастливое мгновение. Я не заикнулась к Крамольскому ни единым словом о парфюмерной школе, о которой мечтала. Но когда он спросил, что я хочу увидеть, попросила свозить нас в ГРАС, в Международный музей парфюмерии. Передвигаясь там по прохладным залам, хранившим в себе многие секреты и достижения парфюмерного искусства, я старалась жадно впитывать все, что видела и слышала. Может, я никогда не получу подходящего образования, но кто мешает мне делать самостоятельные шаги к своей мечте? Никто. По факту, в своей жизни мы чаще всего сами создаем себе мысленные препятствия, и сами же о них спотыкаемся. А истинное призвание – это то, от чего человек никогда не откажется, несмотря на обстоятельства. И все это я ясно осознавала, пока шла по музею и с каждым шагом становилась ближе даже не к мечте, а к себе самой. своей истинной сущности. Что, как правило, люди везут с собой из отпуска? Милые сувениры, съестные припасы, памятные вещи. На узких улочках старинных французских городов бойко торговали лавандовым медом, мылом, травами и всем прочим. Что только можно было выжить из этого растения. Многие покупали вино или те же духи. Что же касалось меня, в день отъезда мой чемодан был битком набит эфирными маслами. Они казались мне истинным сокровищем. Единственно важным. Я долго ходила по всевозможным лавочкам, прислушиваясь к различным ароматам цветов и растений. Смол, деревьев и животных, мысленно прикидывая в уме, что из этого будет неплохо сочетаться между собой. Все это могло оказаться всего лишь глупой блажью. Но я поняла для себя главное – мечту можно вытравить из разума, но из сердца нельзя. И я больше не собиралась бороться с самой собой. И в том, что касалось Крамольского. скрывшего во мне все то, что я долго загоняла внутрь себя, стараясь надежно похоронить, в том числе. «Уф, надо срочно все проветрить!» – выдохнула я, когда мы все втроём, я, Влад и Алиса, наконец, валились в квартиру, волоча за собой багаж. Карамольский накупил дочери перед отъездом всяких французских сладостей. И та держалась за свой небольшой чемоданчик не менее рьяно, чем я за свой огромный чемоданище, битком, набитый драгоценными маслами. «Господи, ты что, брусчатку с французских улиц с собой притащила?» – проворчал Влад, с трудом затаскивая мой чемодан в прихожую. Я не стала просвещать его насчет того, что там находилось на самом деле. Не хотелось показаться взрослой дурой, которая решила поиграть в то, что моя мать непременно назвала бы ерундой и напрасной потерей времени. И, конечно, она посоветовала бы заняться настоящим делом и найти себе приличную работу. И почему я сейчас вообще о ней думаю? Дорогая родительница не вспомнила обо мне за прошедшие годы ни разу и совершенно не заслуживала ни единой мысли о себе в ответ. «Осторожнее!» – воскликнула я, когда Влад не слишком-то заботливо пристроил мой грозящий завалиться то на один, то на другой бок чемодан к стене. «Конечно, я надежно упаковала бесценные баночки», Но с учетом того, что они уже и так испытали стресс во время погрузки и выгрузки из самолета, ужасно боялась, что от лишнего неосторожного движения что-нибудь все же разобьется. И мои драгоценные материалы, аналогов которым здесь было не найти, бесславно погибнут, послужив лишь ароматизатором для чемодана. Влад в ответ на мое предупреждение только вопросительно вскинул бровь, но я напрочь проигнорировала это молчаливое удивление и прошла на балкон, чтобы открыть там окна. Когда я распахнула дверь, на меня пахнуло характерным ароматом нагретой солнцем древесины и застоявшейся пыли. Странно близкий и понятный запах. Он хранил память о чем то потаённом, давно забытым. Так пахло в родительском доме, когда-то давно. Во времена, которые я предпочитала не вспоминать. Но запахи – мощнейший проводник по глубинам эмоциональной памяти. Хотим мы сами того или нет? Я вдруг задумалась… О чем для меня пахли прошедшие каникулы во Франции? Конечно, морем и солнцем. Лавандовыми полями, что мы проезжали по дороге в Грасс, и более скромными цветами, что росли на заднем дворе арендованного дома. Свежескошенной травой и прованскими специями. И тогда я поняла, о чем я хочу рассказать в первую очередь. Что я хотела бы выразить в той ароматной мелодии, что пока звучала лишь внутри меня. Резкая трель дверного звонка заставила меня вздрогнуть. Поспешно распахнув балконные окна, я выбежала в коридор и в торопях споткнулась о свой же чемодан. «Твою мать!» – пробормотала себе под нос и смело открыла дверь, впервые за долгое время не посмотрев со страхом в глазок. «А зря! Ибо на пороге действительно стояла моя мать!» «Женщины, вы ошиблись адресом!» – сказала я быстро и попыталась поскорее захлопнуть дверь перед материнским носом. Господи, с какой стати она вообще ко мне явилась! Но не тут-то было. В матери, с виду кажущейся хрупкоизящной женщиной, таились такие силы, что сам Волан-де-Морт бежал бы в страхе куда подальше. Ее тонкая рука решительно пресекла мою попытку закрыть дверь. И через пару секунд я вдруг с ужасом обнаружила, что дорогая родительница тискает меня в объятиях. Просто сюр какой-то. «Здравствуй, доченька!» Причитала мать, окончательно породив внутри меня ощущение полного абсурда происходящего. Я даже ущипнула себя за руку, чтобы убедиться, что это все не какой-то кошмарный сон. «С чего такие нежности?» – сухо поинтересовалась в ответ, с трудом избавившись от удушающих объятий. От матери пахла небезызвестная империатрича Дольчендгабана. Из чего можно было сделать вывод, что жилось ей определенно получше моего? Старые обиды всколыхнулись откуда-то с дна души и были тут же мной задушены. Я больше не хотела тратить на эту женщину ни единой эмоции. Послышались шаги с кухни, где до этого момента Влад и Алиса разбирали ее чемоданчик со сладостями. Оба они, и отец, и дочь, уставились на мою мать с одинаковым выражением любопытства и недоумения на лице. И были в этот момент так похожи, что у меня внутри что-то защемило. «Кто это?» – первой полюбопытствовала Алиса. Влад же молча смотрел на меня, ожидая ответа. Хотя, судя по взгляду, уже и так все понимал. Яркие рыжие волосы, что доставались в нашем роду всем по женской линии, лучше всяких слов выдавали мое родство с женщиной, стоявшей рядом. Точно такие же были у бабушки, которую мне и стоило благодарить за то, что не осталось когда-то беременной на улице, и за то, что сейчас нам с Лисой было где жить. Именно от нее я унаследовала эту самую квартиру, в которой так бесцеремонно теперь заявилась мать. «Эта мысль, сопровождаемая гневом, заставила меня действовать решительно и бескомпромиссно. Женщина ошиблась дверью», — сказала я, послав матери предупреждающий взгляд. «Она уже уходит». Но та смотрела исключительно на Алису, а потом, к моему возмущению, всхлипнула и бросилась к моей дочери, сжав ее в объятиях. «Внученька моя! Какая ты красавица! Верила ли я в ее раскаяние и в то, что люди исправляются? Ни черта!» но когда перехватила вопрошающий умный взгляд лисы не стала и дальше отрицать очевидное да это твоя бабушка признала неохотно ты говорила что она умерла возразила дочка моему облегчению выбираясь из этих липких объятий чужого по сути человека таких кирпичом не убьешь пробормотала я себе под нос а вслух ответила для меня так и было но как видишь иногда они возвращаются и тут вдруг мать заметила влада Просеяв как новенькие 10 рублей, она кинулась к Крамольскому и затрясла его руку в порыве восторга. «А вы, должно быть, Владислав, папа моей внучки, а я ваша будущая теща. Какое счастье с вами познакомиться!» И тут мне вдруг стало все кристально ясно. Мать каким-то образом узнала о Владе, а главное, о его финансовом положении. Потому и прискакала мириться с дочерью, которую когда-то выбросила из дома как мусор. Я отчетливо вспомнила ее перекошенное ненавистью лицо. В ушах и сейчас звучали злые слова. «Вон из моего дома. Ты неудачница. Мне не нужна дочь, которая только и может что спать с незнакомыми мужиками. И отродье твое я содержать не собираюсь. Пошла вон», — я сказала. И сейчас она смела касаться своими грязными руками моей дочери, которую назвала отродьем. Меня снова захлестнула ненависть. Распахнув дверь, я указала матери на выход и отчеканила. «Уходи немедленно!» «Что?» Она обернулась ко мне с выражением неподдельного изумления на лице. «Вон из моего дома!» Вернула я ей ее же собственные слова. Она непонимающе моргнула. «Боже мой, у нее что, хватало наглости рассчитывать, что ее примут с распростертыми объятиями после всего, что было? Эмма, может быть, нам стоит познакомиться поближе?» Вмешался неожиданно Влад. «Не стоит!» – отрезала я. «И все же, выпить по чашке чаю, наверное, нам всем не повредит». «Я согласна!» – тут же оживилась мать. «Ну еще бы! но ну еще бы!» В ее желании примазаться к богатству человека, которого она уже объявила своим зятем, я нисколько не сомневалась. Более того, готова была поспорить на все деньги, что с Владом мать будет держаться милее некуда. и он, вероятно, станет искренне недоумевать, почему я решила ее выгнать. Впрочем, ровно до того момента, как эта женщина полезет к нему в кошелек. «Пейте на здоровье!» Я великодушно махнула рукой в сторону кухни и, ядовито улыбнувшись напоследок, взяла Алису за руку и пошла к выходу, кинув из-за плеча. «А мы уходим!»